Глава 4. Заседание Совета безопасности Евразийского наёна материкового куста состоялось в конференц-зале ОСС. Корреспонденты службы новостей на это заседание допущены не были, и по миру пошли бродить всякие тревожные слухи. Умело инсценируемые агентами влияния хронохироргов о новом всплеске смертельно опасного для здоровья людей хроноизлучения, регистрируемого приборами за многие сотни километров от полуразрушенного здания хроноквантового ускорителя в Брянских лесах. Поговаривали даже, что здание вот-вот взорвётся и вокруг солнца снова начнётся свёртка пространства, грозящая концом света. В принципе, слухи были не так уж и далеки от истины, но об этом знали всего несколько человек, в том числе постоянные члены Совета безопасности, арест Шахов, зампредседатели ВКС и в Костров, директор УАСС Луиджи Тарантино, новый комиссар 2 Златков Атанос. Ну и, естественно, Гриша Белый и Фёдор Полуянов, которые на заседании совета не присутствовали. Лев Касулин, начальник центра по ликвидации последствий, знал многого, но не всё, как, впрочем, и большинство специалистов и руководителей тревожных служб. На повестке дня заседания стоял один вопрос: ситуация вокруг хроноквантового ускорителя. Зачем сэкономи понадобилось секретить тему, не понял даже его председатель. Однако все формальности были соблюдены, и общественность могла судить о важности проблемы лишь по просочившимся сквозь стены ОСС слухом. 25 членов Совета выслушали доклад Золоткова, затем выступление Касулина, Тарантино и Шахова. Вяло поучаствовали в прениях и уже собирались принять решение, подготовленное председателем Сэкона, стереть ствол с лица земли. Но в это время слово попросил Ив Костров и предложил не торопиться с уничтожением здания. Дело даже не в том, что мы потеряем уникальный объект для исследований, сказал он. Для акции уничтожения необходимы более весомые аргументы и обоснования, которых я не услышал. Все мы знаем о роли так называемых хронохирургов и их приспешников-санитаров, вознамерившихся отсечь от древа времён нашу ветвь, то есть по сути уничтожить нашу метавселенную. Можно спорить о терминах, но суть остаётся неизменной. Наши посланцы, двое из которых недавно вернулись из похода по временной струне Ствола, приняли посильное участие в войне с различными пособниками хирургов, но их самих не встретили. В то же время некоторые данные исследований говорят в пользу того, что хирурги всё ещё надеются на реванш. На мой взгляд, требуется послать спецгруппу в Ствол, а то и не одну, для оценки обстановки и работоспособности энергооборудования и ускорителя. Лишь после этого можно будет вынести окончательное решение о судьбе ствола. А если развед группа нарвётся на эту вашу хронопену и погибнет, язвительно осведомился Тарантино, или нарушит наступившее равновесие, вы можете гарантировать, что этого не произойдёт. Он посмотрел на Златкова. Не могу, честно сознался Атанос. Ствол сейчас представляет собой конгломерат пространств с разными свойствами. Вот видите, комиссар развёл руками. И всё же я настаиваю на посылке группы для обследования объекта, твёрдо заявил Костров. Ещё неизвестно, чего мы добьёмся, уничтожив ствол. Если в нём всё ещё работает реактор, то взрыв кварк-киссона превратит Брянский лес в пустыню. А такая возможность есть, приборы отмечают наличие в здании ускорителей источников энергии. Моё мнение, надо не взрывать здание, а изолировать его, благо появились технические предпосылки для такого действия. Последовало недолгое молчание, затем развернулась бурная дискуссия по поводу предложения директора УАСС, длившаяся 3 часа с небольшим. Затем произошло голосование членов совета, с перевесом в 3 голоса победили идеи Кострового и Златкова: подготовить спецгруппу для проникновения в здание храмоускорителя и построить вокруг него куполовидное укрытие, способное выдержать любой взрыв ствола. После заседания в кабинете Ареста Шахова встретились новый комиссар безопасности Златков, Марич и Павло Обережный, командир кольчуги прикрытия директора УАСС. Санитаром он стал недавно, когда агентам хирургов удалось закодировать его во время отдыха. Их совещание, не в пример заседанию Совета безопасности, было кратким. "В разведгруппе должен быть наш человек", сказал Шахов, "поскольку благодаря странной инициативе нашего хроногения «Мы не смогли помешать созданию этой группы. Следует знать о каждом ее шаге, а при первой же возможности уничтожить ее». «Человек найдется», — заверил его Тарантино. «Скорее всего пойду я», — буркнул Марич. «Но для уничтожения группы понадобится поддержка». «Поддержка будет. Вслед первой мы пошлем вторую группу, целиком составленную из наших людей. Остальные продолжат подготовку взрыва ствола, естественно, в тайне, от общественности и руководства УАСС». Между прочим, Атанос повернул к золотковой голову Арест Шахов. Зачем вам понадобилось затевать всю эту кутерьму с развед группой? По двум причинам, безразличным голосом отозвался учёный. Первая. Ствол в настоящее время действительно представляет собой перекрёсток пространств с разными физическими свойствами, представляющий несомненный интерес для науки. Изучение его свойств даст нам понимание происходящих в здании процессов. позволит сделать прогноз поведения и опасности разных участков, а главное, позволит определить местоположение работающих хрономембран для их конкретного уничтожения. Вторая причина. Гибель разведгруппы станет дополнительным весовым аргументом для Сэкона и для нас, конечно, в пользу прямого разрушения хроноускорителя как сверхопасного объекта. Шахов ощупал рассеянно сонное лицо Золоткова своими серыми цепкими глазами, Медленно проговорил. «Да вы у нас настоящий стратег. Замысел и в самом деле хорош, если его осуществить. А мы его обязательно осуществим, не так ли, коллеги?» Агенты хирургов ответили дружным молчанием.